Глава 10. До озера они, тем не менее, добрались без происшествий и до заката. Двуглавая красавица-белуха нависала на горизонте, со всех сторон поднимались хребты и горы, и озеро казалось зеркальной чашей, в которой отражался перевернутый мир. Было жарко и очень многолюдно, вокруг озера стояло сотню палаток, не меньше. Сергей подумал, что в Москве не всегда такую толпу людей встретишь, как здесь. Люди болтали, люди готовили, люди загорали и фотографировались, гуляли и умывались, играли на гитарах и дарбуках, маленьких арабских барабанах. «Как на пляже в Сочи в сезон», — иронично кивнула Аяна, когда он вопросительно посмотрел на нее и тут же посерьёзнела. «Уж не знаю, выйдет ли к нам Гульдуэры Эйзи. Нам нужно поставить палатку у воды и как можно дальше от людей». Палатку поставить в укромном месте не вышло. Все равно до соседей было 10 шагов. Там кругом стояло пять палаток, а посередине горел костер, и сидящие вокруг играли на гитарах, ели и пели. К ним присоединялись другие туристы. Да и вообще создавалось впечатление, что все тут знакомятся со всеми. Сергей, Саяны и палатку ставить не стали. Очень тепло было, и, получается, зря Ионов ее тащил. Но костер развели, котелок над ним повесили. Кошеварила теперь Аяна. Мак, возвращаясь от озера с водой, которую надо было еще пропустить через фильтр, заметил, как она несколько раз тронула свой бубен, прислушиваясь к чему-то, и покачала головой. «Не отвечает», — сказала она со вздохом и покосилась туда, откуда раздавалось громкое пение. «Подождем ночи». Мишутка летал над палатками в поисках подозрительных людей. Его видели, смеялись, пытались угостить чем-то, и он, устав от гостеприимства и внимания, опустился Сергею на плечо. «Привет!» — тут же подошла к ним девушка-соседка. «Вы маг, да?» — она засмеялась. Дурацкий вопрос, могла бы и не спрашивать. «Вы не поможете нам? Нам завтра к Белухе идти, а клубок-проводничок почти разрядился. А мы вам торт, у нас Наталья на костре и печет. представляете?» «Не представляю», — честно ответил он, поглядывая на соседей. Оттуда ему дружелюбно махали. Какая-то женщина, видимо, та самая Наталья, показала сковородку с чем-то действительно похожим на торт. «Но клубочек заряжу, приносите». «Ой, спасибо», — обрадовалась девушка и побежала к своим. А я поглядывала на него, улыбаясь. Мишутка периодически подлетал к ней, и она, скотав комочек сияющий эфир, спросила. «Можно, Сереж?". «Можно», — отозвался он, — и она протянула Мишутку руку с шариком энергии, который он с удовольствием склевал. «И красивая, и щедрая хозяин», — сказал он, вновь поднимаясь в небеса. Сергей зарядил клубочек, им принесли торт. Мясной гуляш из крупы и сублимированной смеси уже булькал в котле, как и вода рядом в котелке под чай, когда к ним застенчиво подошел паренек и попросил зарядить маячок его собаке, чтобы не потерялось. И тоже принес подарок — дров. Ионову, которому пришлось тащиться за сухостоем далеко в лесок, это пришлось по душе. Постепенно солнце удалялось за горы. Туристы общались, смеялись, перемешивались. К магам шли люди, то залечить подвернутую ногу или ссадину, то проверить амулет, настоящий или поддельный, то зарядить, то наложить на палатку заклятие непромокаемости. Дары росли, и стало очевидно, что их просто невозможно будет унести. Когда на небе проступили первые звезды, паломничество затихло. Зато к Сергею и Аяне подскочила первая девушка и зазвала в круг попеть песни. И он вбросил на шаманку быстрый взгляд. Она вновь коснулась бубна и отрицательно покачала головой. И поднялась. Вокруг большого костра сидело теперь очень много людей. Играли в несколько гитар, стучали дарбуки и меленькие бубны. То и дело приходили новые люди — то паренек с дудочкой, то женщина явно азиатского типа с губной гармошкой, то бородатый мужчина с крошечной балалайкой, то пожилой уже мужчина с маленькой гармошкой, как у крокодила Гены. Люди уходили, люди приходили, люди пели и про изгиб гитары желтой, и про сердце, которое остановилось, и про батарейку, и группу крови, и сказочную тайгу. В какой-то момент пришли еще музыканты, и среди них старик со странным инструментом, похожим на скругленную балалайку с длинным грифом, на котором было всего две струны. Но как он виртуозно и быстро играл на этих струнах! Рука его будто вибрировала, а они звучали живо и низко, словно сами по себе отбивали ритм, и петь под них было еще веселее. «Это топ-шур», шуур шепнула Аяна Сергею. «Наш национальный инструмент». На нем играла одна из дочерей нашего верховного божества, Ульгеня, Творца мира. Ее испугали люди, и она убежала в гору, ударив по ней инструментом. Вот по отпечатку его создали топ шоур Говорят, с его помощью можно говорить с богами, и когда играет он, слушает весь Алтай. Когда и песен уже не осталось, старик вдруг запел низким горловым голосом, который словно продолжал звук струн, Вплетался в него, завораживал, будто вибрировал вместе и с этим озером, и бездонным звездным небом, и горами вокруг. Слушали его, затаив дыхание, обнявшись, словно молитва возносилась сейчас над костром к небесам. И когда и пение, и сам старик показались какими-то уж слишком неземными и небывалыми, он пение оборвал и заиграл какую-то ритмичную, быструю музыку. И стали подниматься люди, один, другой, Они клали руки друг другу на предплечье и шли в быстром хороводе в такт музыки. Вставали и женщины, и мужчины, а старик все играл, и глаза его блестели золотом, и он улыбался. Аяна поймала его взгляд и поклонилась ему, и он хитро сощурил раскосые глаза ей в ответ. «Это был Кай, уникальное алтайское горловое пение», — тихо сказала Аяна Сергею. Говорят, те, кто умеет петь Кай, могут им лечить не хуже целителей. А Гульдуай Рэйзи, видимо, мастер Кая. Мак, слушая ее, с удивлением оглядел старика. Жилистый, суховатый, одетый абсолютно походно-современно в какую-то голубую футболку с фотографией и надписью «Цой жив» и спортивные брюки с тяжелыми трекинговыми ботинками, в очках он совершенно не выглядел тем, кем похоже его признала шаманка. И он вспомнил его описание, старик в белых одеждах, который никогда не выходит к людям, и усмехнулся. Как говорится, ничего человеческое духом, даже старым и могущественным, не чуждо. Хоровод тем временем кружил и кружил, люди смеялись, люди улыбались друг другу. А когда музыка закончилась, начали зевать и расходиться по берегу. «Позвольте угостить вас, уважаемый музыкант, не знаю, как вас зовут» подошла к старику, так и сидевшему с и медленно перебиравшему струны Аяна. «Зови меня Ада Суунович», отозвался старик глубоким голосом, и шаманка улыбнулась. «Ада» на алтайском означало «отец», «Суу» — «вода», так что фактически новый знакомый представился им как отец «вода». «Большая честь для нас, что вы пришли к нам», сказала она. И старик очень легко встал, сам пошел вперед к их нехитрому лагерю, где лежали рюкзаки и мерцали уголье остывающего костра. Над озером разлилась тишина, как будто все взяли и мгновенно уснули. И только у костра, снова разожженного Сергеем, тихо беседовали трое, сидя на земле. А Яна с поклоном поднесла старику Ада чашку с чаем и сливками, и он с удовольствием пил и ел торт, которым их угостили, и казался совсем обычным, если бы за стеклами очков глаза его не становились то и дело золотыми. «Ну что, внучка Сыгделайкамы, спрашивай то, из-за чего звала», проговорил он, даев торт. А Яна рассказала про восемнадцать пропавших людей и про то, что следователь прислан из центра найти их. По мере рассказа лицо духа становилось все темнее, Одежда его растворялась, заменяясь на легкие одежды, похожие на полотна тумана. Такой же туман поднимался над ночным озером. Исчезли очки, а волосы отрастали в длину, сидели, ложась на плечи и спину прозрачными серебряными прядями. «Расскажешь ли ты нам про них, Гульдуарези? завершила свой рассказ Аяна. Дух посидел немного молча. В руках его появился призрачный топ-шуур, и он начал лениво, тихо перебирать струны, и непонятно было, то ли инструмент звучит, то ли эхо ветра и плеска воды отражается от гор. «Эти люди пришли ко мне, ведя на веревке из волос черного шамана Тухман-Эйзи». Наконец заговорил он, и Аяна ахнула, и даже он стало не по себе. Никто его не видел, кроме меня, как и веревку. Маг, который шел с ними, зачаровал ее на невидимость. И ночью, когда все спали, маг встал на берег озера и стал говорить. И так умело говорил, что стало понятно, что кто-то подучил его. Он говорил, что пришли все эти люди сюда, потому что каждому из них нужно исполнить желание». Кто-то желал денег, кто-то славы, кто-то возможности путешествовать по миру. Ни у одного не было желания помочь близким или родным. И он сказал, что отпустит Тухман Эйзи, если я скажу, где искать того, кто исполнит желание. Поклялся на своей крови, что как только они встретят того, кто поможет им, веревка сгорит, и Тухман Эйзи сможет вернуться в свой ручей. «Мы, старшие духи, всегда помогаем младшим, более слабым», продолжал старик под перебор топ-шуура, и голос его становился напевным, будто он эпос пел. «Оставь я Тухман Эйзи в их власти, и он бы погиб, а ручей его бы истощился и высох. Он и сейчас-то невелик». Так что силы у младшего братца было немного. «И вы подсказали им?» — догадался Сергей. «Конечно!» — блеснул острыми зубами Гульдуайры Эйзи. «Я послал их к моей сестрице Текелю Эйзи, к ее сыну водопаду Текелю Эйлю, который хранит ворота в ее дворец в ином мире». «На Текелю шесть водопадов, но только самый высокий является вратами в иной мир». «Как я сама не догадалась», — прошептала Аяна, и, видя недоуменный взгляд спутника, пояснила. «Бабушка мне говорила, что некоторые водопады являются воротами в мир духов, и что через хозяев водопадов можно поговорить с великими духами, например, Су-Эйзи, хозяином воды». Дух покачал головой, как китайский болванчик. «И они вернулись?» — спросил Сергей. «Тухман Эзи освободился?» «Да, через день он пришел поклониться мне, и я напоил его силы, а через два уже вернулся в свое русло», — ответил старик. «А эти люди вернулись, шумные, довольные, веселые, все с амулетами черного шамана на шее». Пытались меня снова призвать, но я не появился. Они ушли. И унесли на себе проклятие. Он довольно прищурился. Ваше? тяжело спросил Леонов. Нет, усмехнулся дух. Но я бы добавил, если бы не побоялся поперек проклятия Суэзи вставать. А что с ними случилось, вы можете сказать? поинтересовался Сергей. А я намолчала. Она уже понимала, что произошло, но нужно было убедиться. «Видимо, пришло время отдавать долги», — проговорил Гульдуайры и Эйзи, снова блеснув острыми зубами. «А что конкретно, сказать я не могу. Ни со мной они договаривались, ни я им условия ставил. Единственное, что могу сказать, не собирались они условия выполнять. Хвалились этим». Говорили, что амулеты помогут обмануть Суэзи и Зи и отдавать долг не придется. Только, — он усмехнулся, — обманул их черный шаман. Бессильные это были артефакты. Видимо, у него свой интерес имелся. — А кто этот шаман, ты не знаешь, Ада? — спросила я осторожно. — Знаю, а чего ж не знать? — отозвался дух. «Мне все шаманы знакомы». «Да и ты должна знать, что черные не значит злые. Черные шаманы с духами Нижнего мира работают, с нашего и Верхнего. А уж каждый сам выбирает, подчиниться злым духам или остаться тем, кто с ними управляется, но не подчиняется». Аяна покачала головой. «Не знала этого», — вздохнула она. Рана Сагдалайкаму ушла, не все тебе передала, значит, сокнул языком гульдуары Эйзи. Шаман, о котором я говорю, сильный, старый. Не замечал я за ним ранее злых дел, да только пропал он на пару десятков лет. И вот как проявился, так и стал темное творить. Значит, не избежал искушения, хочет перед Эрликом выслужиться. А зачем, кто ж его знает? Как его зовут? Хмуро спросил Сергей. Адыбайкам, ответил дух. Не знаю я, как он выглядит сейчас, но Камлании его ощущаю. Сильное, темное. И сейчас он в горах возле водопада Текелю. Ждет нас, уточнил Ионов, хотя и так понятно было. Некого больше, развел руками старик. «Придется тебе, Аяна Кама, с ним схватиться. А тебе, — он повернулся к следователю, — ей помочь. Что-то дурное он замыслил. А что, не узнаем, пока не победите его. Я в стороне точно не останусь. Даже чуть с нажимом проговорил Сергей, и дух усмехнулся. «Молодая кровь кипит, вижу. Я вам тоже помогу». Да сестрицы моей Текелю идти вам почти день, да до сына ее водопада Текелю по склонам, каменным выходам и распадкам еще полдня. Чтобы силы не терять, вот вам ключ-переход». И он протянул руку, и из воды с тихим плеском поднялся камешек Галька, упал старику в ладонь. «На рассвете, пока спят все, скажите ему...» Отнеси нас к текелю Эйзи. Он вас и перебросит к сестрице. А уж от нее сами до водопада дойдете. Там немного вам идти будет. Часа четыре, не больше. К самим воротам ключ давать не могу. Запрещено нам. Спасибо тебе, Гульдуаэра Эйзи, поклонилась Аяна. Возьмешь ли сливок попить? Угощает тут меня, покачал головой старик побереги еще пригодится и он как сидел потек туманом и влился в туман над озером заведешь будильник на рассвет шепотом попросила сергея аяна я тоже заведу чтобы наверняка проснуться конечно сказал он они оба потянулись к котелку чтобы вымыть коснулись руками засмеялись но смех быстро затих потому что перед завтрашним было тревожно Уступив право очистить посуду спутнику, Аяна быстро перепроверила свои запасы и, закрыв глаза, обратилась к бабушке. Тяна, ты говорила, что всегда, когда понадобится помощь, ты придешь. Вот, похоже, завтра будет такой день». «Волнуешься?» — спросил мак у нее, когда вернулся от реки, неся выжженные, отмытые котелки. «Угу», — признала Аяна, потирая глаза руками. Похоже, походе наступил момент, когда очень хотелось в душе надеть чистую одежду. «Чего нам ждать? Я имею в виду, что он может нам сделать, помимо того, что уже сделал?» «Шаман может вызвать ветер и бурю, которые будут пытаться скинуть нас со скал», — вздохнула Аяна. «Может направить злых духов, которые примут облик хищных сов или волков. Может заставить землю расколоться или деревьям повалиться на нас и так далее». Чего угодно, Сережа. Но нас двое, мы справимся. Я в этом уверен, тихо сказал он. Глаза его поблескивали в темноте, стоял он близко, и ая не показала, что он ее сейчас поцелует, но он отступил. И она улыбнулась, потому что все доводы разума вдруг исчезли, и сердце ждало этого поцелуя. Спать ложились тоже тревожно, близко друг к другу постелив спальники. И если бы не заговор на крепкий сон, возможно, Аяна бы и не заснула. Опроснулись они от трели сразу двух будильников на мобильных телефонах. Подзаряжали их исправно с павербанков, но в горах они были бесполезны. Здесь брали только спутниковые телефоны. А вот как будильники они работали идеально. Завтракали быстро сухпайком. Вершины гор над сладко спящим лагерем уже окрашивались розовым. Собрались. Аяна взяла Сергея за руку и камень перенес их на каменистый уклонистый берег реки Токелю и тут же рассыпался крошкой.